Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть пятая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящаю эту повесть.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 Стреляя выхлопными трубами и лязгая гусеницами, колонна нырнула в молоденький сосновый лесок и круто объехала перевернутую куполом вниз танковую башню. Из-под башни торчали кирзовые сапоги и желтые, словно восковые, руки с растопыренными пальцами. В метрах в десяти стоял обожженный корпус. Из люка механика водителя свешивалось безголовое туловище старшего сержанта. Руками он все-таки успел дотянуться до земли.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 Над котлом весело поблескивает и торчал на длинной палке алюминиевый черпак. Зато от машины, к которой она была прицеплена, остался почерневший остров с коричневыми ободами. Поперек дороги лежало что-то темное, бесформенное. Саня не успела рассмотреть, как самоходка накрыла его. А когда оглянулся, то с трудом распознал человеческое тело. По нему, видимо, прошло не меньше сотни танков.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 И когда мимо пронеслась машина, листок встрепенулся, словно хотел улететь. Беспомощно, как мотылек, потрепыхался, опять лег и успокоился. Ну и повеселились же здесь, братья славяне, воскликнул наводчик. Поработали что надо, сказал ефрейтор. Сани тоже стало весело. Там при виде безголового танкиста его затрясло, а тут ничего. Как будто так и должно быть. А как же иначе? «Это же не люди, а фашисты!» Колонну немецких машин, загруженных снарядами, братья-славяне не тронули. От машин до леса протянулись кривые следы. «А шоферня, наверное, разбежалась!» — сказал Домешек. «Далеко не убегут!» — заверил ефрейтор Бенкин. И опять потянулся белый, пахнущий свежей капустой. Снег, сосны с жидкой хвой, изредка мелькала тоненькая, словно забинтованная ножка березки, И серенький ствол осины. Наводчик с заряжающим закурили. Саня вынул письма. Повертел их, раздумывая, с какого начать. Очень хотелось с письма незнакомки Колобовой, А все-таки развернул мамин. Мать сообщала, что живет теперь одна. Надя, родная Санина сестра, вышла замуж за безрукого. Митьку был такого. Живет пока неплохо. Запаслась на всю зиму картошкой. Хлебца тоже немножко есть. А корова помаленечку доится. Потом перечисляла подробно все деревенские новости. А твой товарищ Колька Васин пришел с фронта слепой. Я его спросила, «Видишь хоть что-нибудь, Коленька?» А он мне говорит, «Чуть-чуть, тетя Дуня, со спичную головку». Пенсию ему положили 400 рублей. Колька задумал учиться на музыканта. Говорит, что слепым это дело очень легко дается». «Выпросил у меня твою гармошку. Ты уж на меня, сынок, и не обижайся. Ты все равно играть на ней не научился. А Кольку жалко. Избави Бог тебя, Санюшка, от такого несчастья. А председателем у нас опять бывший староста Василий Архипович. Его потаскали, потаскали, опять в председателя определили. При немцах-то он за своих стоял горой, поэтому его и не сослали. А в Малинниках, говорят, старо, в расход пустили». А часовенка то у ручья в Соловихинском лесу сгорела. Пиши, Санюшка, почаще уж. Очень я беспокоюсь за тебя. Почти каждый день хожу к бабке Синицы гадать на картах. Все мы к ней ходим. Мне все время выпадает хорошая карта. А вот Наталья Силина гадала на своего Егора. Так ей выпала вся черная карта. Она два дня была дурным голосом. Потом Егор письмо прислал. Пишет, что теперь служит в похоронной команде. Пиши, сынок, не ленись. Много мне не надо расписывать. Напиши, что жив, мне и хватит. Береги себя. Не суйся, куда не надо. Не лезь под пули с бомбами. Ты же у меня какой-то оглашенный. Всегда тебе больше всех надо было. А и Бог бережет. Целует тебя твоя мать, Евдокия Малешкина. Письмо Саню немного тронула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 И церковь. С двумя тонкими высокими колокольнями. У подошвы горы, да и по склону чернили танки, издали похожие на мух. Наша? Спросил Саня. Кажется, неуверенно ответил наводчик. А чего они стоят? Где бинокль? Наводчик слазил в машину за биноклем. Точно наши. Тридцать четверки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 соваться как эти сунулись странно едем, едем и ни одного выстрела это хуже всего когда стрелять на душе спокойней ни хрена мы сегодня не доедем до этой котни солнце уже наели, а мы ничего не ели колонна задымила щербак с грохотом свалился на днище машины самоходки проскочив в поле полезли на гору